Часть 4. Вернувшись из России после пожара в Храме Христа Спасителя, Октав нанялся в «Фигаро-магазин» писать для литературных страниц. Его антирекламный памфлет имел некоторый успех, его имя все еще было в цене, хотя и пугало рекламодателей. Кремль приписал авторство московского инцидента исламистам, что позволило русской армии сбросить бомбы на несколько мусульманских стран и не слишком старательно искать истинных виновных. В 1993 году Октава посадили в тюрьму за соучастие в хулиганском нападении в Майами, но его никогда не подозревали в московской катастрофе 2005 года. Октав слишком трусливый террорист, чтобы брать на себя ответственность за чужие злодеяния. Примечание. Здесь описание событий романа «Идеаль» Фредерика Бигбедера. Фильмы о приключениях Поранго сделали из него символ циничного отщепенца, родом из прошлого века. Даже Лампаль, примечание, Антуан Валентинелли, рожденный в 1991 французский рэпер и певец из 13-го округа Парижа, более известный под псевдонимом Лампаль. Во Франции среди молодежи пользуется колоссальным успехом, его первый альбом стал «Платиновым». Даже Лампаль упомянул его в одном из своих треков «Паль-паль». Девять -паль» миллионов просмотров на YouTube. «Не грузи меня хренью, которую хавают твои предки. Ты пьян и накачан под завязку. Пилюлями и виски мискин. Ты кончишь, как октав, паранго». Именно плохая репутация заставила франсуазу Башло, шефиню Франс Публик, предложить ему 4 сентября 2014 года место ведущего рубрики «Карт-бланш», завершающий утренний эфир, в которой артистам каждый четверг давали 3 минуты на свободное самовыражение. Просуществовала она недолго. Бессмысленно уточнять, что результат варьировался от гениального до жалкого». Со времен работы в «Ле Фигаро» Октав был зачислен в «Правые анархисты», и ему пришла в голову идея написать похвальное слово опусу «Валерий Триер-Вейлер» «Благодарю за этот миг». Примечание. Валерий Триер-Вейлер назвала свою книгу «Благодарю за этот миг». Горькая ирония, ведь бывшая журналистка имеет в виду миг, когда раскрылась правда о романе «Алланда» с актрисой Жюли Гае. К слову, в Елисейском дворце о публикации ничего не знали до тех пор, пока книга не поступила в магазины, так что откровение Валерии стали для ее бывшего возлюбленного полной неожиданностью. Октав был зачислен в «Правые анархисты», и ему пришла в голову идея написать похвальное слово «Опусу Валерии Триер Вилер, Благодарю за этот миг», появившемуся однажды утром на прилавках книжных магазинов. Гостем утреннего эфира стал Анри Гено. Примечание «Анри Гено». Гено родился в 1957 французский политический спичрайтер-политик. Он был специальным советником французского президента Николя Саркози с 2007 до поражения на выборах в 2012. -м. С 2012 по 2017 Гено был депутатом национального собрания по третьему избирательному округу «Эвелина». Гостем утреннего эфира стал Анри Гено, политическое перо пламенеющего стиля, апостол нации, писавший речи для Николя Саркози. Вот подлинный текст литературного анализа «Благодарю за этот миг». Мы воспроизводим его здесь, потому что он странным образом оправдывает проект книги, которую вы сейчас читаете. Его можно даже считать предупреждением, призванным освободить этот роман от всякого намека на предательство. Никогда еще работник не предупреждал нанимателя о своих намерениях так честно. 4 сентября 2014 года. Автобиографический жанр – давняя и долгая французская традиция, восходящая к опытом Монтене, писавшего в конце XVI века. «Содержание моей книги – я сам». Откровение Валерий Триер-Вейлер вписывается в славную национальную традицию. Эту книгу можно считать исповедью, которая укладывается в знаменитый проект Жана Жака Руссо, написавшего в 1767 году «Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я, я один, я знаю свое сердце и знаю людей». Мадам треер несколько отклоняется от руссоистского плана, описывая «не себя». Напомню между делом, что исповедь Руссо увидела свет только после его смерти. Сочинять исповедь и публиковать ее при жизни вошло в практику сравнительно недавно. Первый это сделала Жорж Санд в 1855 отдав издателю «Историю моей жизни», где она повествовала о романах с Альфредом де Мюссе и Фредериком Шопеном. В 20 веке по ее стопам пошли и многие женщины. Сначала Калет. Примечание. Калет. Полное имя Сидони Габриэль Калет. Годы жизни 1873-1954. Французская писательница, одна из звезд прекрасной эпохи. Член Гонкуровской академии с 1945 года. Потом Симона де Бавуар. Примечание. Симона де Буар, урожденная. Симона, Люси, Эрнестина, Мари, Бертран де Буар, года жизни 1908-1986. Французская писательница, представительница экзистенциальной философии, идеолог феминистского движения. Продолжительное время состояло в открытых отношениях с Сартром, оба были против брака. Натали Сорот, примечание, Натали Сорот, урожденная Наталья Ильинишна Черняк, года жизни 1900-1999, французская писательница, родоначальница антиромана, ну или нового романа «Адвокат». Маргерит Дюрас, Примечание. Маргерит Дюрас, настоящее фамилия Данадьё, года жизни 1914-1996, французская писательница, сценарист, режиссёр и актриса, награждена призом Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля в 1985, номинировалась на премию Оскар за лучший сценарий. В 20 веке по её стопам пошли многие женщины: сначала Колет, потом Симона де Бовуар, Натали Сарот, Маргерит Дюрас и другие. К концу 20-го, начало 21-го века ритм ускорился. Анни Эрно, примечание, Анни Эрно, урожденная Дюшен, родилась в 1940-м, французская писательница. Кристин Анго, примечание, Кристин Анго, урожденная Пьеретта Шварц, рождена в 1959-м, французская писательница. Камилла Лоран. Примечание. Камилла Лоран, настоящее имя Лоран Сруэль, родилась в 1957-м, французская писательница с 11 февраля 2020 -го, член Гонкуровской академии. Анни Эрно, Кристин Анго, Камилла Лоран и другие сделали достоянием широкого круга читателей литературное движение, которое окрестили «Автофикшн». Многие писаки отточили свой стиль, доведя его до язвительно непристойного. Они чтятся преодолеть с помощью своих творений муки любви, совместной жизни и разлуки. Исповедь позволяет дать выход чувствам, порожденным тяжкими моральными и физическими травмами, изнасилованиями, инцестом и чтением Вирджинии Вулфа. Примечание. Вирджиния Вулф, урожденная Аделина Вирджиния Стивен, годы жизни 1882-1941, британская писательница и литературный критик, ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века. Флабер говорил, «Госпожа Бавари – это я». Самовымысел получается, когда мадам Бавари становится автором «Госпожи Бавари». Улавливайте ход моих мыслей, Анри Гено. Я делюсь с вами постулатами курса французской словесности. Литературный эксгибиционизм – суть терапии и жестокость в одном флаконе. В «Благодарю за этот миг» сцена самоубийства в ванной с помощью антидепрессантов раскрывает замысел автора, ведь мадам Триер расстается с жизнью в той же ванной, где несколькими неделями ранее советник главы государства по связям с общественностью Клод Серийон под предлогом срочного совещания пытался уединиться с президентом убивает не Адюльтер, а власть. Книга разоблачает не Франсуа Олланда, а несъедобную жизнь политиков в демократии, которая приобрела популярность благодаря СМИ. С этим, я уверен, Анри Гино согласен. Благодарю за этот миг Валерий триервейлер Самовымысел, репортаж, новая журналистика, субъективная, от первого лица, столь милое сердцу Тома Вулфа и Хантера Томпсона. Примечание. Том Вулф. Года жизни 1930 1 2018 американский писатель журналист пионер новой журналистики Хантер Стоктон Томпсон. Года жизни 1937-2005. Американский писатель и журналист, основатель гонза журналистики, для которой характерен глубоко субъективный стиль повествования от первого лица. При этом репортер выступает как непосредственный участник описываемых событий, используя личный опыт и открыто выражая эмоции. Томпсон широко известен как автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Влюбившись в политика, который вскоре будет избран президентом республики, Гонза журналистка берет пример с автора страха и отвращения в Лас-Вегасе, который расследует дело о наркотиках, килограммами вдыхает кокс. По этой причине мы можем считать, благодарю за этот миг самогонзо Гонза вымыслом. Это исповедь столь же разрушительна, исколь и, и сама Некоторые страницы стилистически напоминают РВ Гибера. Примечание. Эрве Гибер, года жизни 1955-1991, французский писатель, фотограф, журналист, наибольшую известность получили его поздние автобиографические романы, посвященные теме СПИДа и опыту жизни с ним. Это исповедь столь же разрушительна, сколь и саморазрушительна. Некоторые страницы стилистически напоминают Эрве Гибера или вашего покорного слугу. Вообще-то, единственная во всей истории французской литературы подлинная книга в этом жанре вышла в феврале 2019 года. Это, конечно же, красавица и чудовище юриста Марселлы Якуб, опасный инноваторский роман о ее отношениях с Домиником Стросканом в 2012 году. Она пишет, что бывшего руководителя Международного валютного фонда следует считать наполовину человеком и наполовину свиньей. Писательница не мстит за любовную неудачу, но превращает личную жизнь в произведение искусства, а это дендизм в чистом виде. Великое новаторство 21 века – не Твиттер и не Фейсбук, а превращение женщин в денди.